У Крэгеров гость, их сын Юрген, почтовый чиновник из Ростока, скромно одетый, тихий человек. Где сейчас Якоб не знает никто, кроме его матери, урожденный Эвердик, сердобольной женщины, которая потихоньку продает столовое серебро, чтобы послать денег отвергнутому сыну. Дамы Буденброк тоже, конечно, здесь. Они искренне радуются счастливому событию в семье что, впрочем, не мешает пфифи заметить, что у ребенка не очень-то здоровый вид. Консульше, урожденный Штювинг, а также Фредерике и Генриете, к сожалению, приходится согласиться с ней. Бедная Клотильда, тощая, серая, терпеливая и голодная, взволнована проповедью пастора и предвкушением шоколада с баум-куханом. Из посторонних на торжестве присутствует только господин Фридрих Вильгельм Маркус из земли Вейхброд. Пастор наставляет восприемников в их обязанности. Один из восприемников консул Крегер. В начале консул Буденброк хотел обойти его, заметив: "Не следует вызывать старика на сумасбродство. У него вечно происходят ужаснейшие столкновения с женой за сына". Остаток его состояния тает не по дням, а по часам. С горе он даже перестал заботиться о своей внешности. Но вы сами понимаете, что если мы попросим его восприемники, никакие силы не удержат старика от подношения массивного золотого сервиза. Однако дядя Юстус, узнав, что в крестный прочет Стефана Кистенмакера, приятеля консула, до того разобиделся что ни попросить его было невозможно. Золотой бокал, который он подарил крестнику, к вящему удовольствию консула Буденброка, оказался не столь уж тяжелым. А второй восприемник — седой, как лунь, почтенный старец в высоко замотанном галстуке и черном сюртуке мягкого сукна, из заднего кармана которого всегда торчит кончик красного носового платка, Он сидит, опершись руками о трость, в самом покойном из кресел. Это бургомистр, доктор Эвердик. Большое событие, победа. Многие даже не понимают, как такое случилось. Боже мой, ведь даже и свойство-то самое отдаленное. Буденброки силком приволокли старика. И правда, консул совместно с мадам Перманедер Пустились на небольшую интригу, чтобы этого добиться. Собственно, в первую счастливую минуту, когда выяснилось, что мать и дитя вне опасности, это было не более как шуткой. — Мальчик, Тони! Тут уж в пору звать в крестные самого бургомистра! — воскликнул консул. Но Тони ухватила за эту идею и всерьез все обдумала. Консул, поразмыслив, тоже думал, выразил согласие попытаться. Начали они с дяди Юстуса. Тот послал жену к ее невестке, супруге лесоторговца Эвердика, который в свою очередь, взяла, соответственно, обработать престарелого свекра. Почтительный визит Томаса Буденброка довершил дело. Вот кормилица снимает чепчик с головки ребенка, и пастор, наклонившись над серебряной, Вызолоченный внутри чашей, несколькими каплями кропит жидкие волосики маленького Буденброка, медленно и отчетливо возглашая имена, данные ему при святом крещении. Юстус Иоганн Каспар. Потом он читает короткую молитву, и каждый из присутствующих подходит запечатлеть поздравительный поцелуй на лбу тихонького равнодушного существа. Терезе Вейхброд приближается последней, и кормилица вынуждена немного опустить ребенка. Зеземе Вейхброд дарит его двумя звонкими поцелуями и в промежутке между ними произносит «Милая дитятка». Через три минуты собравшихся уже обносит с ластями в большой и малой гостинной. Пастор Прингсгейм в брыжах и длинном облачении из-под которого выглядывают широкие начищенные башмаки, сидит тут же и ложечкой снимает остуженные взбитые сливки с горячего шоколада. Лицо у него просветленное, он оживленный весело болтает, что по контрасту с его проповедью производит на всех сильнейшее впечатление. Каждый его жест как бы говорит «Смотрите!» Я умею, забыв о своем сане, быть обыкновенным, благодушным, смертным. Сейчас он и вправду светский, обходительный человек. Со старой консульшей он беседует елейно, с Томасом и Гердой с непринужденной любезностью, сопровождая свои слова округлыми жестами, с госпожой Перманедор ласковым, лукаво-шутливым тоном. Впрочем, время от времени вспомнив, кто он, Пастор складывает руки на коленях, вскидывает голову, хмурит брови и напускает на себя солидную строгость. Смеясь, он рывками с присвистом втягивает воздух сквозь сжатые зубы. Но вот из коридора доносится какой-то шум. Слышно, как хохочет прислуга. И в дверях появляется своеобразный поздравитель. Гроб Лебен. Гроб Лебен, на чьем костлявом носу, как всегда и во все времена года, висит продолговатое, неупадающая капля. Он рабочий в одном из амбаров консула, и хозяин дает ему возможность еще подработать на чистке обуви. Каждое утро чуть свет Гроб Лебен является на Брейтенштрассе, собирает выставленную у дверей обувь и чистит ее в сенях. А в дни семейных торжеств приходит по-праздничному одетый, держа в руках букет цветов, и с каплей, дрожащей на кончике носа, плаксивом, слащавым голосом произносит речь, по окончании которой ему вручают денежное поощрение. Но делает он это не ради денег. На нем черный сюртук с плеча консула, смазные сапоги и синий шерстяной шарф, обмотанный вокруг шеи. В костлявой красной руке он держит большой букет блеклых, уже слишком распустившихся роз, лепестки которых один за другим осыпаются на ковер. Маленькие воспаленные глазки Гроплебина щурится, но ничего не видит. Он останавливается в дверях, держа в вытянутой руке букет, и тотчас начинает свою речь. Старая консульша поощрительно кивает в такт каждому его слову и время от времени вставляет пояснительные реплики. Консул смотрит на него, вскинув светлую бровь, а кое-кто, например, мадам Пермонедер, прикрывает рот платком. «Я бедный человек, почтенный господа, но сердце у меня чувствительное, и, коль уж радость в доме у моего хозяина, консула, от которого я ничего, кроме добра, не видел, так уж и я ее близко к сердцу принимаю. Вот я и пришел от всей души поздравить господина консула и госпожу консульшу и все их неуважаемое семейство, и чтоб сынок рос здоровый, потому что такой хозяин ей Богу это заслужил, такого другого хозяина не сыщешь, у него сердце благородное, и Господь, «Воздаст ему за это!» «Спасибо, Гроплебен, очень хорошая речь! Что ж вы так и стоите с розами!» Но Гроплебен еще не кончил. Он напрягает свой плаксивый голос, стараясь перекрыть голос консула. «Да-да, за все воздаст господину консулу и ихнему уважаемому семейству, когда мы все предстанем пред его престолом, потому что...» Все ведь сойдут в могилу, бедные и богатые, на то уж воля Господня. Только что один заслужит красивый полированный гроб, а другой — сосновый ящик. А в прах мы обратимся, все будем прахом, из земли вышли в землю вернемся. Но ну но -ну, гроб лебен, у нас сегодня крестины, а ты видишь, о чем заговорил? — И вот извольте... «Цветочки преподнесть!» «Спасибо, гроб лебин Зачем такой большой букет? Очень уж вы транжирите, дружище!» «А такой речи мне давно не приходилось слышать!» «Вот, возьмите и погуляйте сегодня хорошенько!» Консул треплет его по плечу и дает ему талер. «Вот вам и от меня, любезный!» — говорит старая консульша. «Чтите вы Господа нашего Иисуса Христа!» — Еще как чту, госпожа консульша, истинная правда! Гроплебен получает еще третий талер от мадам Перманедер, после чего, расшаркавшись удаляется, в рассеянности унося с собой те розы, что еще не успели осыпаться. Бургомистр встает. Консул пробожает его вниз до экипажа, Это служит сигналом для остальных гостей. Ведь Герда Буденброк еще не совсем оправилась. В доме становится тихо. Последними остаются консульша с Тони, Эрикой и мамзель Юнгман. Вот что, Ида, — говорит консул, — я подумал, и мама согласна, вы всех нас вырастили, и когда маленький Оган немного подрастет, Сейчас у него кормилица. Потом мы возьмем няню. Ну, а в дальнейшем не согласитесь ли вы перейти к нам? Да-да, конечно, господин консул, если ваша супруга ничего не имеет против. Герда одобряет этот план. Решение считается принятым. Распрощавшись, госпожа Пермонедор идет к двери, но возвращается, целует брата в обе щеки и говорит. Какой прекрасный день, Том! Я уже много лет не была так счастлива. У нас, Буденброков, слава Богу, есть еще порох в пороховнице. Тот, кто думает, что это не так, жестоко заблуждается. Теперь, когда на свете есть маленький Оган, как хорошо, что мы его назвали Иоганом! Теперь, кажется мне, для нас наступят совсем новые времена. Глава вторая. Христиан Буденброк, владелец гамбургской фирмы Х.К.Ф. Бурмистер и компани, держа в руках новомодную серую шляпу и трость на набалдашником в виде бюста-монахини, вошел в гостиную, где сидели за чтением его брата невестка. Это было вечером в день крестин. «Добрый вечер!» – приветствовал их христиан. Слушай, Томас, мне нужно безотлагательно переговорить с тобой. Прошу прощения, Герда. Дело очень спешное. Они прошли в неосвещенную столовую. Консул зажег одну из газовых ламп на стене и пристально поглядел на брата. Ничего хорошего не ждал от этого разговора. Днем он успел только поздороваться с христианом и еще не обменялся с ним ни единым словом, Но во время обряда консул внимательно наблюдал за братом и отметил, что тот необычайно серьезен и чем-то встревожен. А к концу проповеди пастора гейма он даже почему-то покинул зал и долго не возвращался. Томас не написал христиану ни строчки с того самого дня, когда в Гамбурге вручил ему на покрытие долгов 10 тысяч марок в счет его наследственной доли. Продолжай в том же духе, — присовокупил консул. Денежки ты растрясешь быстро. Надеюсь, что ты впредь не слишком часто будешь попадаться мне на пути. В последние годы ты очень уж злоупотреблял моим дружественным к тебе отношением. Зачем он теперь явился? Только что-нибудь чрезвычайное могло привести его сюда. — Итак, — спросил консул, — «Я больше не могу», — отвечал христиан, опускаясь боком на один из стульев с высокой спинкой, стоявших вокруг обеденного стола, и зажимая худыми коленями шляпу и трость. «Разреши узнать, чего именно ты не можешь и что привело тебя ко мне», — осведомился консул, продолжая стоять. «Я больше не могу», — отвечал христиан, с отчаянным мрачным видом вращая головой, Причем его маленькие, круглые, глубоко сидящие глаза блуждали по сторонам. Ему было теперь 33 года, но выглядел он гораздо старше. Его рыжеватые волосы так поредили, что череп был почти гол. Скулы резко выдавались над впалыми щеками. Нос большой, костлявый, длинный казался неимоверно горбатым.